Глава двадцать восьмая «И да, и нет», — ответила я, чувствуя, как дрожь пробегает по телу. «Я хочу обезопасить ее. Если кто-то тайно приносит ей сладкое, то его нужно найти, но я не знаю как». «Что тебе известно?» — спросил император, снова глядя на меня так, словно пытался вынуть душу. Чувство опасности, когда он рядом, смешивалось с каким-то приятным женским трепетом. Я заметила на ее одеяле крошки. Прошептала я, глядя на него с надеждой. Но я не кормлю ее хлебом и булочками, им просто неоткуда взяться, если только кто-то тайком не приносит ей еду. Если кто-то ловко пытается убрать императрицу, то есть шанс, что я проснусь, а она уже мертва. Тогда точно никто разбираться не станет. И в ее гибели обвинят меня. Как говорит Фруасар, а дальше слушать уже никто не будет. Крошки. Красивые глаза императора сощурились. От этого взгляда я невольно вздрогнула. Мы с Алладаром смотрели друг на друга, и я почувствовала, как напряжение в воздухе становится невыносимым. Хотя на ужин у нас были котлеты и вареные овощи. Я прошептала, понимая, что когда он в таком настроении, говорить с ним невероятно тяжело. Я видела крошки на ее одеяле. Я не знаю, откуда они могли взяться, тем более, что хлеб запрещен». Император сразу мне не поверил, и я его понимала. Кто я для него? Просто чужой человек. Служанка. Но отдать должное он решил разобраться во всем, поэтому направился к двери. Когда Аладар вошел в комнату, его взгляд скользнул по роскошному одеялу, которым была укрыта его матушка. Я последовала за ним. Сердце колотилось в груди, словно предчувствуя что-то важное. А вдруг она их стряхнула? Вдруг она их тоже заметила и успела убрать? «Скажи мне», – произнес Аладар, глядя прямо на мать. «Тебе никто ничего не приносил?» Тон его голоса ей сразу не понравился. Императрица гордо подняла голову и с достоинством ответила. «Нет, никого. Я же говорю, это была котлета». Я увидела, как его рука чуть заметно скользнула по одеялу, словно пытаясь найти что-то скрытое. Император сделал вид, что заботливо поправляет одеяло. Его глаза сузились, и в них заиграла холодная решимость. «Точно?» – спросил он. Голос его стал почти шепотом. «Речь идет о твоей жизни и о жизни другого человека». Она, не моргнув, повторила. «Нет, я же говорю, это была котлета. Клянусь!» Император сухо попрощался, встал и направился к двери. Его лицо было бесстрастным, но что-то в его жестах и движении начало пугать. «Августосенат!» – произнес он так строго, что я чуть не подпрыгнула. Император остановился возле двери. «Вы обвиняетесь в попытке отравления моей матери. Стража, взять ее. «Нет, не может быть! Неужели она их стряхнула?» «Стражники обступили меня, а я не могла сдержать крика!» «Вы же сами пробовали ее еду!» На что император лишь холодно отрезал. «Ты могла подмешать что-то в часть еды. Нового лекаря для моей матушки я назначу завтра». Стража быстро выволокла меня в коридор, и последнее, что я запомнила, это было довольное лицо императрицы, которая смотрела на меня с презрением и вызовом, провожая меня взглядом. Внутри все сжалось от тревоги, и я поняла, что опасность гораздо ближе, чем кажется.